«Но, сэр, это невозможно!» — возразил офицер. Он говорил по-испански довольно неплохо. «Мы просим вас отпустить женщин и детей». «Куда отпустить?» — крикнул Передо. «У вас и так не хватает самолетов, чтобы вывезти отсюда своих людей. Как я могу отпустить здесь женщин и детей? Вы хотите, чтобы их перерезали местные черномазы Офицер смутился. Этот горластый испанец был прав. Обстановка в Монрове действительно не располагала к длительным переговорам и освобождению заложников. «Мы сейчас полетим в Кению, и там освободим всех пассажиров», сказал Переда. «Можете не волноваться, сеньор, мы не бандиты. Мы просто требуем автономии» нашей прекрасной Родине, и просим освободить борцов за независимость нашей страны. Мы не просим денег, и нам не нужно ничего. Мы просто просим уважать наши права. Американец привык уважать идеалы другого человека. Он молча козырнул в ответ и, сев в джип, приказал отвезти его генералу. Вскоре он уже докладывал генералу. Они говорят, что борются за свободу своей страны, сэр. Просит, чтобы мы разрешили заправку, после чего собирается лететь в Кению. Руководитель группы, захвативший самолет, убеждал меня, что в Кении отпустит всех пассажиров. Это чисто политическая, а не уголовная акция, сэр. — Пусть с этим разбирается Вашингтон, — пробормотал генерал. — А почему он не хочет отпустить женщин и детей здесь, у нас? — Он говорит, что здесь очень опасно. Он считает, что нельзя оставлять здесь пассажиров, когда в Либерии идет война, сэр. — Он говорит, что у нас и так не хватает самолетов и вертолетов для наших людей, сэр. «Правильно, — говорит, — кемнул генерал, — дайте им заправиться, и пусть они летят в свою Кению, у меня и без них своих проблем хватает. Но, сэр, испанцы просили нас о помощи», — возразил сидевший рядом с генералом сухощавый полковник, начальник штаба прибывшего экспедиционного корпуса американских вооруженных сил. «Пусть испанцы летят за ними в Кению и там договариваются со своими земляками», — подвел итог генерал. «У меня нет места и еды еще для ста человек». «Из Мадрида уже вылетел самолет, сэр», — возразил снова полковник. «Они будут здесь через час. Может, можно было бы выторговать за наш бензин женщин и детей?» «Наши журналисты смогли бы потом рассказать об этой гуманной акции». «Да», — сказал генерал. «А вы точно знаете, что они будут через час?» «Они уже вылетели, сэр», — подтвердил полковник. «Кроме того, нам звонили из Вашингтона и просили оказать им содействие». «Вот пусть Вашингтон сам и занимается». «Этими проблемами», — пробормотал генерал. «Хорошо», — наконец сказал он и, обращаясь к своему офицеру, приказал. «Заправьте их самолет в обмен на женщин и детей. Как только они заправятся, пусть убирается отсюда ко всем чертям, а всех освобожденных заложников переведете в зал ожидания. Там, правда, нет кондиционеров» но, думаю, через час они уже будут сидеть в другом самолете, который летит за ними. — Слушаюсь, сэр, — улыбнулся офицер. — А вы, полковник, — обратился генерал к своему начштабу, — найдите журналистов, и пусть они пощелкают наших освобожденных испанцев. Я сегодня беседовал с этими щелкоперами из cnn «Вместо того, чтобы показывать про нас гадости, пусть расскажет об освободительной миссии американской армии». «Это мудрое решение, генерал», — улыбнулся вслед за молодым капитаном и полковник. «Сегодня об этом узнает весь мир».